Глава шестая. Когда идешь вся такая основательная, тебя не то что машкара не трогает, даже упыри десятой дорогой обходят. И вот я этого не замечала ровно до того момента, как не прошла по той же улочке не грозой Уильшема, а красоткой Касс. Казалось, что из каждого угла, из-за каждого магического светильника на меня лезет невоспитанная шелупонь. Дева! Цепился в меня полуживой на вид некромант, которого аж пошатывало то ли от недоедания, то ли от недосыпа. Бледный, как моль, под кожей синюшные венки просвечиваются, и глаза такие в тоскливых тенях кругов. «Отцепись!» — отработанным ледяным голосом окатила его, словно студеной водой. Но он же полуживой, ему хоть бы хны, так и продолжал держаться за край моего плаща. Дева, «Умри незамедлительно, я тебя оживлю, а? Ты такая красивая, что должна запомниться всем именно такой!» Нес несусветную чепуху некромант и в глазки так просяще заглядывал, что хотелось его самого пару раз умертвить, а потом уж и оживить можно. «Разок мне нельзя!» С обманчивым сочувствием похлопала бледного парня по руке и по пальцу разжала мертвую хватку. Работа, долги, поедание невинных юношей. П-п-поедание? Некромант занес ногу для шага назад. Так, на всякий случай. А уж я этот случай устрою для всяких. Зная способность некромантов распознавать ложь с упоением и особым смаком произнесла. «Конечно! Вот совсем недавно мой помощник мне преподнес фаршированного вурдалака». «И... и что? В, вкусно?» К букету проблем некроманта прибавилось заикание. «Взрывоопасно!» — сказала с плотоядной улыбочкой и облизала губы. мням Некромант сбледнул ещё сильнее, вздрогнул от омерзения, Это он-то? И стал тактически отступать, не сводя с меня настороженного взгляда авось, и его захочу попробовать. Но только я подумала, что расчистила себе дорогу, как за следующим поворотом меня ждал еще один сюрприз. Совсем юный бродячий маг зашвырнул под ноги силовой шар. от которого в асфальте перед моими ногами образовалась огромная дыра, а меня обдало волной каменной крошки. Чародей гордо вышел вперед. «Ну что, произвел я неизгладимое впечатление на такую красотку? Пойдешь со мной, я тебе еще не то покажу». Вот мелкий наглец, а взгляд какой пошляцкий и раздевающий. Ух, покажу я ему его чародейскую мать, благо я сейчас не грозная, а то раздавила бы языка косного меж грудей, что под счастье помер. Я скинула капюшон, прекрасно зная, какой обезоруживающей внешностью обладаю, и медленно пошла к магу, виляя бедрами. Остановилась вплотную, посмотрела сверху вниз и так томно спросила на выдохе, «Гарантируешь? Размерчик!» И подмигнула. Мак засомневался, сконфузился от такой откровенности, посмотрел вниз и что-то там у себя в голове прикинул. «Так, стоп! Нельзя давать думать! Если разочаруешь, скажу своему бывшему гоблину, пусть оторвет!» И капризно надула губы, хитро посматривая из-под опущенных ресниц. — Гоблин! — переспросил мак, явно прикидывая габариты зеленого громилы и мой якобы прошлый опыт, и быстренько ретировался с моих глаз, освобождая путь. — Пошлая касс! То ли отругала, то ли похвалила сама себя, натягивая капюшон обратно и решая, мучиться ли муками совести или нет, а потом оправдалась. — Зато действенно! Я прошла спокойно целую улицу, как в конце нее неожиданно из мусорного контейнера выскочил чертяка. «Адское обаяние, крошка! Я даже через металл почувствовал! Повальное!» Я молча прошла мимо, надеясь, что этот черт уберется обратно в свою вонючую табакерку. «Ох, еще и стерва!» — по достоинству оценила меня болтающая безумолку нечисть. «Есть немного». Согласилась про себя без особого энтузиазма. «Это вам не грозная, Касс. Она добрячка в душе, а красотки Касс. Положено быть порядочно врединой, иначе не выжить. Не подходи, это заразно!» Предупредила, даже не оборачиваясь и не сбавляя шаг. Звук стучащих копытцев затих, а потом зазвучал бешеной дробью. «Чертяка нагонял!» Я резко обернулась и дунула прямо на него, выдыхая почти весь воздух из лёгких. — А-а-а! завопил он. — Что это было? — Красотой поделилась. Будешь самым смазливым с преисподней. — Нет! — не на шутку струхнул рогатый. — Мне нельзя! Чем страшнее, тем лучше же! Я же ищадья ада! Я же страх! Я же... Теперь будешь очаровашкой, если только... тоскливо вздохнула и пошла дальше. если что паника почти накрыла чертика с головой, голос скатился на визг. Если только в течение пяти минут не искупаешься в реке, пожала плечами и спрятала смешок в ворот плаща обернулась через десять секунд, чтобы убедиться. Чёрт пошёл смывать красоту с невероятной скоростью, ведь до речки разве что бегом за пять минут добраться можно. И вот иду я такая дальше, крайне довольная собой, до дома рукой подать, как вдруг на дорогу из высотного дома вываливается гном. Колпачок на бекрень, в зубах чайник, замотан в какую-то цветную простыню. Я останавливаюсь. Остановился и он, но всего на секунду. а потом пошел прямо на меня. Глаза у гнома красные, будто кровью налитые, походка задорная, зигзагами, да еще с мелкой припрыжкой. И вдруг хрусть! Это он челюсть сжал, и носик чайника кусками осыпался на землю, а вот сам сосуд гном умудрился поймать, погладить по боку и с любовью прижать к себе. «Похрустишь?» Участливо спросил он, будто это совсем обычный разговор. «Чайником?» Уточнила так, для общего развития. «Агась, он у меня особый!» Гном открыл крышку и с упоением втянул воздух над ним. «С витаминками!» И пригубил прямо сверху, а прокинул чайник на себя так, что содержимое потекло и по усам, и по длиннющей бороде, и по импровизированной одежде. Вылакал все! Тоскливо посмотрел внутрь и отбросил за ненадобностью в ближайшие кусты. А потом поднял на меня ставшие абсолютно черными глаза и присвистнул. «Оу, вот это я понимаю! Трансформейшн!» Гном оббежал меня вокруг несколько раз, восхищенно разглядывая и приговаривая. «Какие телеса! Какие формы!» А когда остановился, вдруг спросил. Признавайся, ты в кого такая необъятная? Я уточнила на всякий случай, осмотрела себя еще раз и убедилась. Я все еще красотка Кас, а значит, что худая, как спичка. Он о чем? Еще и скромная, восхитился гном, накручивая мокрую бороду на палец и, постоянно двигаясь на месте, будто не мог стоять без движения. Ничуть! Не нужно умолять моих достоинств, я очень даже наоборот. Вдруг гном взвился в воздухе и проорал. «Я тебя узнал!» Мысленно перебрала в памяти, видела ли я хоть одного гнома в гостинице на перекрестке миров и пришла к выводу, что ни одного. Гномы вообще не любят города. Это залетный, да еще с чайником. «И кто я?» Ни на что особо не рассчитывая, спросила, делая попытку пройти мимо навязчивого карлика. Но не тут-то было. Гном настойчиво перекрыл путь своим мечущимся туда-сюда тельцем. «Ты, грозная касс, я видел бой с тобой на той неделе, а на этой к другу зашел. Он чай с грибочками варил. м м, -м, -м. Дальше я не слышала. В меня будто ледышкой понимания запульнули. Гном видит мою вторую натуру. То ли под грибочками прозрел, то ли еще что, но это пугает до да жути. Отступила на шаг назад и впечаталась будто в стену, обернулась, чувствуя себя как на иголках, и чуть не вскрикнула от удивления, увидев грозную кассу.